Глава четырнадцатая «Я-то думал, что подобные вещи исчезли вместе со средневековьем», — сказал я. Энсо не был настроен выслушивать легкомысленные реплики. Он разворошил в себе подлинную ярость. «Сегодня я только и слышу на ипподроме, что Томми Хойлик собирается выиграть две тысячи геней на Архангеле. Повсюду один только Томми Хойлик, Томми Хойлик!» Я ничего не сказал. — Ты это исправишь. Ты скажешь газетчикам, что выступит Александра. В субботу ты посадишь Александра на Архангела. — Я не смогу. Даже при всем моем желании, как можно более внятно сказал я, владелец этого не допустит. — Найди способ, — сказал Энса. — Впредь ты будешь выполнять все мои приказы. И чтобы больше я не слышал о каких-то непреодолимых причинах, из-за которых ты не делаешь то, что велено. На сей раз ты все сделаешь. На сей раз ты придумаешь, как это сделать. А не будешь оправдываться. Я молчал. Энс еще больше разошелся. Так же ты не посмеешь отнять у меня моего сына. И не думал. Врешь! Его ненависть вспыхнула, как магний, а голос повысился на полоктавы. «Александр только и говорит! Нил Гриффон! Нил Гриффон! Нил Гриффон! Я так часто слышу твое имя, что готов перерезать тебе глотку!» Он почти кричал, когда произносил последние три слова. Его руки дрожали, а ствол пистолета делал круги возле своей цели. Я почувствовал, как мышцы моего живота непроизвольно напряглись, а запястья беспомощно дёрнулись в ремнях. Он сделал шаг ко мне, он кричал, срываясь на фальцет. Я отдам ему всё, что он хочет, мой сын. Я я отдам ему. Я отдам ему всё, что он захочет. Это понятно, сказал я и подумал, что понимание ситуации никоим образом не помогло мне выбраться из неё смеет идти против моей воли!» — крикнул он. «Никто! Когда Энсери Вера говорит, что следует делать, то все так и делают!» Что бы я ни сказал, это могло как разозлить его, так и утихомирить, поэтому я вообще промолчал. Он сделал еще один шаг ко мне, пока я не увидел блеск золотых задних зубов и не почувствовал тяжелый сладковатый аромат его лосьона после бритья. «И ты...» сказал он. Ты тоже будешь делать то, что я прикажу. Нет таких, кто бы мог похвастаться, что он не подчинился Ансу Риверу. В живых нет никого. Кто ослушался Анса Риверу? Пистолет дёрнулся в его руке. Кел поднял свой Ли-Энфилд, и стало совершенно ясно, что случилось с теми, кто посмел ослушаться. Ты был бы уже мёртв, сказал он. Я хочу убить тебя. Он наклонил голову вперёд на своей короткой шее, крепкий нос торчал как клюв, а чёрные глаза сжигалиних уже на пальма. "Но мой сын! Мой сын говорит, что он навсегда возненавидит меня, если я тебя убью. Из-за это никому ещё так не хотелось мне убить, как тебя". Он сделал ещё один шаг и приставил глушитель к моей тонкой шерстяной рубашке так что мое сердце колотилось всего в паре дюймов от него. Я боялся, что он может выстрелить, поскольку внушит себе, что Александра со временем оправится от потери карьеры Жакея. Боялся, что он поверит в возможность все повернуть вспять, вплоть до того дня, когда его сын ни с того ни с сего сказал «Я хочу выступить на Архангеле в дерби». Я боялся. Но Энса не нажал на спусковой крючок. У него была своя логика где одно неумолимо вытекало из другого, и как я полагаю, в некотором смысле это соответствовало действительности. Поэтому, сказал он, я не убью тебя. Но ты будешь делать то, что я требую. Я не могу позволить тебе не делать то, что я требую. Я тебя заставлю. Я не спросил его каким образом. Некоторые вопросы настолько глупы, что их лучше не задавать. Я чувствовал, как по моему телу Строится пот, и я был уверен, что он прочел тревогу на моем лице. Но пока он ничего еще не сделал, ничего, лишь одни угрозы. «Алессандро поедет на Архангеле», — сказал он. «Послезавтра, в двух тысячах геней». Его лицо было достаточно близко, чтобы я разглядел замазанные угри на нездоровой коже. Я молчал. Он и не ждал от меня обещаний. Он мне приказывал. Он сделал шаг назад и кивнул Карла. Карло поднял сумку и извлёк из неё дубинку, очень похожую на ту, которую я отобрал у него в стоиле бакрама. Сначала промазин? Никакого промазина. Они не заморачивались тем, чтобы процедура прошла полегче, как это было с лошадьми. Карло просто подошёл ко мне, поднял правую руку с прилегавшей к ней дубинкой и опустил её с всей силой, на какую только был способен. Казалось, он гордился своей работой. Он сосредоточился на том, чтобы правильно выбрать направление, и он ударил не по какому-нибудь страшно болезненному месту вроде моего вывернутого локтя, а по ключице. Не худший вариант пронеслось у меня в голове в первые 2 секунды немоты. Жакиевы в скачках с препятствиями чуть ли не каждый день ломали ключицы и не поднимали шумы из-за этого. Но разница между их падениями и делом искусного Карла заключалась в том, что рука моя была вывернута и связки напряжены. Они среагировали на подобие бесценных рычагов Архимеда и раздвинули концы моей ключицы. Когда ко мне со всей свирепостью вернулись реальные ощущения, я почувствовал, как сухожилия на моей шее напряглись и натянулись стальными струнами, поскольку я не дал рту раскрыться в вопле. Я увидел Как по лицу Энса прошла серая тень страдания, глаза полузакрылись, губы сжались, мышцы тревожно напряглись, на лбу и вокруг глаз проступили морщины, и я потрясённо осознал, что всё это лишь отражение моего собственного лица. Когда его зубы чуть разжались, я понял, что это разжались мои зубы. Когда его глаза чуть открылись, и общее напряжение немного ослабло, это означало, что самое худшее уже позади. Однако это не было сочувствием с его стороны, скорее игрой воображения. Он ставил себя на моё место, чтобы насладиться этим испытанием. Жаль, что лишь в воображении, а не наеву. Куш я бы удружил, переломав ему все кости. Он несколько раз резко кивнул, выражая удовлетворение. В нём всё ещё чувствовался тяжёлый, не ослабевающий гнев, и не было никакой гарантии, что он закончил свои вечерние хлопоты. Однако С сожалением посмотрев на пистолет, он отвинтил глушитель и передал оба предмета Келу, который спрятал их под плащом. Аэнса подошёл ко мне почти вплотную. Он провёл большим пальцем по моей щеке и вытер с неё пот. "На архангеле поедет Алессандро на Гинеях", сказал он, "потому что иначе я сломаю тебе вторую руку". Вот так. Я ничего не сказал. На самом деле не мог. Карло Отстегнул ремешок на моем правом запястье и положил его вместе с дубинкой в сумку, и все трое, повернувшись ко мне спиной, пошли через поле и лез к «Мерседесу». Потребовалось немало времени, чтобы моя правая рука дюйм за дюймом дотянулась до левой и отстегнула второй ремешок. Потом я сел на землю, прислонившись спиной к столбу, и стал ждать, пока мне полегчает. Похоже, правда, будет это не так быстро. Я посмотрел на часы в восемь вечера, Время ужинать там, в гостинице Форбере. Рэнсони Бойс упрято в подстол свои толстые ляжки что-то уплетает за обе щеки. В теории, казалось разумным, что лучший способ одержать над ним верх это украсть его сына. На практике, осторожно прижимая к груди сильно ноющей от боли левую руку, я сомневался, стоила ли душа Алессандро таких хлопот. Надменный, вероломный, избалованный маленький ублюдок но не без мужества, решимости и таланта, мятущегося между верностью своему отцу и искусом самостоятельно добиться успеха. Пешка в борьбе за власть. Но эта пешка на мини-поле битвы значила всё, и кто захватил пешку, тот выиграл. Я вздохнул и, морщись, медленно поднялся на ноги. Никто, кроме меня, не собирался доставить меня домой и перевязать. Я пошёл на своих двоих чуть меньше миль, но всё-таки далековато. Когда я позвонил своему престарелому врачу, он, к счастью, был дома. «Что ты имеешь в виду, говоря, что упал с лошади и сломал ключицу?» — спросил он. «В котором часу?» «Я думал, все лошади возвращаются с пустоши к четырем!» «Послушайте», — устало сказал я, — «я сломал ключицу!» «Не могли бы вы приехать и разобраться с этим?» «Эх!» — крякнул он. «Хорошо!» Он приехал через полчаса, вооруженный чем-то похожим на пару резиновых метательных колец. «Эх!» Кольца для ключиц, сказал он, надевая по одному на каждое моё плечо и связывая их вместе на спине. Чертовски неудобно. Да, если падать с лошади. Его тяжёлый взгляд с бесстрастным профессионализмом оценивал проделанную работу. Перевязывание сломанных ключиц в Нью-Маркете было таким же обычным делом, как прописывание капель от кашля. Прими немного ГДИНА, сказал он. Найдётся в доме. Не знаю. Он подсокал языком и достал из Секваяжа упаковку. "По две таблетки каждые 4 часа. Спасибо огромное. Всё нормально", сказал он, кивая, и закрыл Секваяж, и щёлкнул замком. "Хотите выпить?" предложил я, когда он помог мне надеть рубашку. "Думал, ты никогда не спросишь", сказала она, улыбаясь, и стала разбираться с большой порцией виски так же бесцеремонно, как с перевязкой. Я составил ему компанию, и спиртное значительно помогло кодеину. Интересуюсь, сказал я, когда он уже опустошил наполовину свой стакан. Какие болезни вызывают бесплодие? А? Он хоть и явно удивился, но тут же ответил. На самом деле, только две: эпидемический паротит и венерические заболевания. Но эпидемический паротит очень редко вызывает полное бесплодие. Обычно поражается только одно яичко, если оно вообще поражается. Сифилис единственный гарант бесплодия но при современном лечении до этого обычно не доходит. Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее? Гипотетически, спросил он. То есть, если тебе кажется, что ты сам подхватил, тогда ни в коем razie, перебил я его. Чисто гипотетически. Он деловито отпил из стакана. Хорошо. Ну что ж, иногда люди заболевают одновременно и сифилисом, и гонореей. Скажем, их лечат и излечивают от гонореи, Но сифилис остаётся незамеченным, верно? Итак, сифилис прогрессирующее заболевание, но он может годами никак не проявлять себя, медленно нанося ущерб человеку, о чём тот и не догадывается. Бесплодие может наступить через несколько лет после заражения. Нельзя точно сказать, через сколько лет. Тут бывает по-разному. Но до того, как наступит бесплодие, может быть зачато любое количество инфицированных детей. В основном они рождаются мёртвыми. Некоторые выживают, но с ними почти всегда что-то не так. По словам Алессандро, отец заболел уже после его рождения. Стало быть, всё это не имело отношения к сыну, но венерическое заболевание могло объяснить скандалы жены Анса и распад брака. Генрих VIII, произнёс доктор, как ничто само собой разумеющееся. "Что что?" переспросил я. "Генрих VIII", терпеливо пояснил он. У него был сифилис. У Екатерины Арагонской было около дюжины мёртворождённых детей, а её единственный выживший ребёнок, Мария, была бесплодна. Его болезненный сын Эдвард умер молодым. Не знаю насчёт Элизабет. Недостаточно данных. Он допил остаток виски. Я указал на бутылку: "Угощайтесь". Он встал и налил себе задно, наполнив и мой стакан. Генрих постоянно обвинял своих бедных жён в том, что они не родили ему сыновей, хотя виноват был сам. И этот крайний фанатизм по поводу того, что ему нужен сын, и по этой причине отрубание голов направо и налево ни что иное, как типичное навязчивое сифилитическое поведение. В каком смысле? Король перца, сказал он, как будто это всё объясняло. Ради всего святого, какое отношение он имел к перцу? Это не ген их восьмой, нетерпеливо сказал он. Перечный король это другое. В медицинских учебниках, в главе о запущенных осложнениях, которые могут возникнуть при сифилисе, есть кое-что о перечном короле. У этого типа была мания величия на промежуточной стадии прогрессивного паралича, и у него появилась эта навязчивая идея насчёт перца. Он вознамерился собрать все мировые запасы перца и стать перечным магнатом. И так как он был одержимым фанатиком, ему это удалось. «Я попытался найти тропинку в этих зарослях. То есть, на более поздней стадии, чем бесплодие, наш гипотетический джентльмен-сифилитик может убедить себя, что способен горы свернуть». «Не только убедить самого себя», — закивал он, «но и на деле доказать это. Нет буквально никого, кто с большей вероятностью свернет горы, чем сифилитик с манией величия. Разумеется, не то чтобы это длилось вечно». Возможно ли 20 на этой стадии? А что потом? ПП. Он сделал большой глоток. Прогрессивный паралич. Другими словами, превращение в овощ. Это неизбежно после стадии мании величия, да. Но не каждый, кто заболевает шизофреническим, получает ПП, и не каждый, у кого ПП, сначала переболел манией величия. Это довольно редкое осложнение, всего лишь отвлечение. Но они же бывают, сказал я с напором. Действительно бывают. Если ты встретишь шифелитика, страдающего манией величия, скройся. Тут же скройся, потому что он может быть опасен. Есть теория, что Гитлер был одним из Он задумчиво посмотрел на меня, повёрх своего стакана, и его старые влажные глаза медленно округлились. Его взгляд сфокусировался на перевязи, которую он надел мне на руку, и он сказал, как будто сам не верил в то, о чём думал: ты не поспешил скрыться? меня сбросила лошадь, сказал я. он покачал головой. это был прямой удар. я это увидел, но не мог в это поверить. на самом деле мне это показалось очень странным. меня сбросила лошадь, повторил я. он чуть повеселел, глядя на меня. «Как тебе угодно», — сказал он. «Тебя сбросила лошадь. Так я и напишу в анамнезе». Он допил свои виски и встал. «Только не стой больше у него на пути. Я это серьезный юный Нил. Просто помни, что Генрих VIII отрубил много голов». «Я помню», — сказал я. «Как будто я мог забыть». Я переосмыслил версию падения с лошади и заменил ее для Этти на падение с лестницы. «Вот черт, как обидно!» сказала она с живым сочувствием и очевидно сочла меня растяпой: "Я отвезу тебя в Отерхолл на линдровере". Я поблагодарил её, и пока парни выводили лошадей из денников и готовились к выезду первой партии, мы зашли в первую секцию конюшни, чтобы проверить архангела, что стало теперь моим постоянным занятием. Он находился в самом надёжно охраняемом деннике и с тех пор, как Энсо вернулся в Англию, я следил за жеребцом днем и ночью. Этти считала мою заботу чрезмерной, но я настоял на своем. Днем деньник номер один никогда не оставался без присмотра. Ночью электронный глаз располагался так, чтобы засекать нежелательных посетителей. Два специально нанятых охранника – Посменно вели наблюдение из окна комнаты владельцев. Оно выходило на денник архангела, а их овчарка на длинной цепи сидела за денником и рычала на каждого, кто приближался. Парни жаловались на собаку, поскольку чтобы попасть к лошадям из первой секции, им приходилось звать на помощь охранника. В прочих конюшнях, как было известно, собаки несли охрану только по ночам. Этти махнула рукой охраннику в окне. Он кивнул, вышел во двор и взял собаку на короткий поводок, чтобы мы могли спокойно пройти мимо. Когда я открыл верхнюю половину двери, подошёл архангел и высунул нос в мягкое майское утро. Я потрепал его по морде и похлопал по шее, восхитившись блеском его шерсти и подумав, что с тех пор, как я здесь, он ещё не выглядел так отлично. Завтра сказала ему Эттис с блеском в глазах: "Завтра мы посмотрим, на что ты способен, мальчик". Она улыбнулась мне как своему партнёру, наконец-то признав, что и я принимал участие в его подготовке. За последний месяц, с тех пор как наши победители начали набирать обороты, её постоянное беспокойство почти исчезло, и она снова обрела обычно свойственную ей уверенность. И мы посмотрим, что ещё надо сделать, чтобы он выиграл дерби добавила она. Мой отец выйдет и займётся этим, сказал я, желая поддержать её. Но от её улыбки осталась лишь тень, а в глазах мелькнула растерянность. "Да, выйдет", сказала она. "Знаете, а я совсем забыла". Она повернулась и пошла на главный двор. Я поблагодарил внушительного вида охранника, бывшего полицейского, и попросил его и его напарника быть особенно бдительными в течение следующих 34 часов. Будет в безопасности, как английский банк, сэр. Не беспокойтесь, сэр. Он источал абсолютную самоуверенность, но я счёл его оптимистом. Алессандро не явился ни на утреннюю тренировку, ни на дневную. Но когда я с трудом выбрался из ландровера Этти после второй дозы тряской езды, он стоял и ждал меня у входа во двор. Когда я направился к двери в офис, он вышел мне навстречу и остановился у меня на пути. Я тоже остановился и посмотрел на него. Взгляд у него был суровый, худое, побледневшее от напряжения лицо. Мне жаль, отрывисто сказал он. Мне очень жаль. «Он сказал мне, что он сделал. Я этого не хотел. Я не просил об этом». «Хорошо», — сказал я небрежно, отметив, что держу голову на бок, поскольку так было полегче. Я почувствовал, что пришло время поднять голову, и я поднял. «Он сказал, что теперь вы согласитесь, чтобы я завтра поехал на Архангеле». «И что ты об этом думаешь?» — спросил я. Он был явно в отчаянии, но ответил не колеблясь. «Я думаю, что вы не согласитесь». Ты очень повзрослел, сказал я. Благодаря вам. Он внезапно прикусил губу и покачал головой. Я хотел сказать: "Я прошу позволить мне выступить на архангеле". "Нет", мягко сказал я. "Но он сломает вам вторую руку". Он так сказал, и он всегда делает то, что говорит. Он снова сломает вам руку, и я я Слова рвались из него. Он сглотнул, совладал с собой и продолжил гораздо спокойнее. Я сказал ему сегодня утром, что вы правы, не позволяем мне выступать на архангеле. Я сказал ему, что если он ещё раз покалечит вас, вы сообщите обо всём распорядителю, и мы тогда меня отстранят. Я сказал ему, что больше не хочу от него никакой помощи. Я хочу, чтобы он оставил меня здесь с вами и позволил жить самостоятельно. Я сделал медленный глубокий вдох-выдох. И что он на это ответил? Алессандро казался не только расстроенным, но и растерянным. Похоже, это ещё больше его разозлило. Его не слишком волнует, выступишь ли ты на Архангеле, на Гинеях или нет, сказал я. Главное для него, чтобы я подчинился и выполнил его требования. Главное для него доказать тебе, что он может дать всё, о чём ты попросишь, как и всегда. Но сейчас я прошу его оставить вас в покое и оставить меня здесь. Но он и слышать не хочет. Ты просишь у него единственное, чего он тебе не даст, сказал я. Что именно? Свободу. Я не понимаю, сказал он. Поскольку он не хотел, чтобы у тебя была свобода, он дал тебе всё остальное, всё, чтобы ты был с ним. Он считает, что в последнее время я протягиваю тебе то, чего, по его убеждению, у тебя не должно быть стремление и готовность самостоятельно добиться успехов в жизни. Так что его борьба со мной на самом деле не из-за того, кто завтра поедет на Архангеле, а из-за тебя. Он всё правильно понял, и это пронзило его как откровение. Я скажу ему, чтобы он не боялся потерять меня, страстно заявил Алесандро. Тогда он больше не причинит вам вреда. Не делай этого. Его страх потерять тебя это всё, благодаря чему я ещё жив. Он открыл рот, уставившись на меня своими чёрными глазищами, пешка, затерянная между ладьями. Тогда что? Что мне делать? Скажи ему, что завтра на Архангеле поедет Томми Хойлейк. Он перевел взгляд с моего лица на бугор, образованный кольцами на ключицах, и выступ моей руки на перевязи под рубашкой. «Я не могу», — сказал он. Я чуть улыбнулся. «Он сам это скоро узнает». Александра вздрогнул. «Вы не понимаете. Я видел...» Он помолчал и снова посмотрел на меня, как будто только что прозрел. «Я видел людей, с которыми он расправился. Я их видел потом». На их лицах был страх и стыд. Я просто подумал, какой он умный, знает, как заставить людей делать то, что он хочет. Я видел, как все его боятся, и я думал, что он замечательный. Алесандро содрогнул вздохнул: "Я не хочу, чтобы он сделал вас похожи на тех других. У него не получится", сказал я с большей, чем чувствовал уверенности. Но он не допустит, чтобы Томми поехал на Архангеле. Вот и всё. Я знаю его, я знаю, что он этого не допустит. Я знаю, он говорит то, что у него на уме. Вы не представляете, каким он может быть. Вы должны мне поверить. Должны. Я сделаю все, что в моих силах», — сухо сказал я, и Александр чуть не взвился от отчаяния. «Нил!» — сказал он, и это был единственный раз, когда он назвал меня по имени «Я боюсь за вас». «Тогда нас двое», — пошутил я, но он даже не улыбнулся. Я посмотрел на него сочувствием, не принимая это так близко к сердцу, парень. «Ну, вы не... вы не понимаете». «На самом деле я понимаю», — сказал я. «Но, похоже, вам все равно». «О, мне не все равно», — признался я. «Мне совсем не хочется еще одной убойной встречи с твоим отцом. Но мне еще меньше хочется ползать перед ним и лизать его ботинки, так что Томми поедет на Архангеле, а мы скрестим пальцы». Он покачал головой. «Я знаю его. Я знаю его!» Голос его был полон тревоги. «На следующей неделе ты сможешь выступить в бате, на пулицере в гонке учеников и на клип-клопе в Честере», — сказал я. Его лицо ясно выразило сомнение в том, что мы вообще доберемся до следующей недели. «У тебя не было братьев или сестер?» — резко сменил я тему. Мой неожиданный вопрос его озадачил. «Нет». У моей матери было ещё двое детей после меня, но они оба родились мёртвыми.